глава 26 я не могла понять что происходит передо мной одетый во фраг стоял мой отец И Тайлер. Они были вместе. Тайлер работал в компании отца. Почему он мне не сказал? В моем правом виске нервно забарабанил пульс. Что происходит? Спросила я. Мэдисон? Тайлер выглядел растерянным. Что ты здесь делаешь? Моя мать была в своей стихии. А теперь давай-ка вспомним про твою квартиру. «Фредерико с превеликим удовольствием показала тебе самые паршивые коморки в городе. Так что, когда нам выдался случай поговорить о тебе с одним из наших самых доверенных сотрудников, мы были рады узнать, что за тобой отныне будут приглядывать». «Моя квартира? Пиджин? Тайлер? Они всюду сунули свой нос. Сделала ли я хоть что-то сама в этой жизни?» Я попалась во все их ловушки, слепо веря в успех и ни о чем не подозревая. Наивное дитя, как правильно сказала мать. Ее лицо кривила холодная расчетливая усмешка, как у гадюки, лежащей в засаде, чтобы, улучив идеальный момент, броситься на добычу. И этот момент настал. Но Тайлер, как он мог согласиться принять в этом участии, Мое сердце сжалось от боли. «Зачем?» — спросила я его. Мать ответила прежде, чем он успел хоть что-то сказать. «А как ты думаешь, ради повышения, которое мы ему дали?» У меня зазвенело в ушах. Кровь хлынула в сердце, и оно забилось так часто, что моя грудь, казалось, готова была разорваться. Все это время, пока я доверяла ему, и пыталась уважать его и все его правила, все это время, пока считала его своим другом, он меня предавал ради идиотского повышения. То, что он лгал мне, водил меня за нос, само по себе было достаточно гнусно. То, что заставил меня поверить в его чувства ко мне и в то, что у нас могут быть отношения, было омерзительно. Но то, что он вступил в сговор с моей матерью, Это было предательство, которое я никогда не смогу пережить. Она победила. Мать пообещала, что заставит меня пожалеть о моем выборе. И ей это удалось. Она разрушила в моей жизни все, что имело для меня ценность. Кругом была одна ложь. Я подхватила свои юбки и побежала. Я слышала позади окликнувший меня голос Тайлера, но не удостоила его взглядом убраться как можно дальше от людей в этом зале, которые думают, что все знают лучше меня, что я слишком глупа, чтобы самостоятельно принимать решения, что мне необходим присмотр и контроль, чтобы кто-то решал, как и с кем я должна проводить свое время. Он догнал меня в холле и схватил за запястье. «Мэдисон, подожди, я не знал, что Хантингтон и твои родители». Я не знала, смеяться мне или плакать. «Все в порядке. Теперь ты можешь перестать мне врать, ведь я все знаю. Я говорю тебе правду. Ничего из того, что она тебе там сказала, не соответствует реальности». «Что из этого? То, что моя несчастная тетка устроила все это ради денег, водила меня по жутким квартирам, в которых я никогда не смогла бы жить, чтобы потом твое жилье показалось мне раем, или то, что ты был готов предоставить мне?» свою квартиру, чтобы получить драгоценное повышение. Вы с матерью хорошо посмеялись, когда заставили меня делать уборку, когда я еще понятия не имела, что происходит. А то, что ты изображал свою страсть ко мне и целовал меня, это тоже было частью сделки. Чтобы ты мог быть уверен, что я от тебя не съеду? Нет, я целовал тебя, потому что... Он запустил пальцы в волосы, чтобы я видела, как сильно он переживает. «Потому что я влюбился в тебя. Я люблю тебя. Я не должен был тебя целовать, ведь у тебя тогда был парень, с которым ты встречалась уже восемь лет. Вы только что расстались, и я поступил просто подло, что сделал первый шаг. Особенно подло то, что я ввел это дурацкое правило, что мы не должны быть вместе. Моё разбитое сердце жаждало исцеления» желала наполниться радостью от того, что он меня любит, что пытается быть рыцарем и не добивает, зная, как сильно я изранена. Проблема была в том, что я ему не верила, когда меня настолько мутило от всепроникающей лжи и бесконечных манипуляций. Тайлер не придумал ничего лучше, чем начать объясняться в своей трепетной любви. Это ведь мой отец придумал для тебя такую роль, и это правило Я так хорошо чувствую его почерк. Ты что, правда думаешь, что я на такое способен?» Теперь в моей голове вновь звучали слова Оксаны, что Тайлер бездушный, самовлюбленный тип, а вовсе не прекрасный герой из моего романа. Я знала, что будь на его месте бред, он лгал бы мне абсолютно точно так же, пытался бы ошарашить меня признанием, в глубоких чувствах божился бы, что ни о чем не догадывался, отрицал бы все, что сам сделал. Послушай, теперь в его голосе проступало отчаяние. Я рассказал тебе о моем повышении с самого начала. Мы вместе отмечали его. Неужели ты думаешь, я бы сделал это, если бы знал, что мой успех достигнут ценой твоих страданий? Если бы я сознательно тебя обманывал, я бы тебе слова не сказал». И он надеялся, что я на это поведусь? Как я теперь могла видеть в нем кого-то, кроме очередного лакея-приспособленца, готового на всё, ради достижения своих целей? Или ты сделал это, чтобы сбить меня с толку? Почему ты никогда не говорил мне, где ты работаешь? Я же не специально. Многое в жизни остается за кадром, ведь ты тоже ни разу не сказала мне, кто твои родители. Говорил ли он правду? Я не помнила. «Ты знаешь мою фамилию?» «Не у тебя одной фамилия Хантингтон!» Его голос начинал смягчаться. Я не уловил связи. «Ты для меня просто Мэдисон. Моя Мэдисон!» И вновь я ощутила, как мое слабое сердце дрогнуло, дыхание перехватило. Но я не собиралась снова ловиться на его крючок. Больше никогда!» Как будто почуяв, что моя решимость ускользает, он сказал «Я должен был признаться, что люблю тебя, когда впервые осознал это». Было ли это частью плана? Плана, по которому он изначально всего лишь на время должен был обманом переселить меня в свою квартиру, но вдруг, упс, нечаянно воспылал ко мне страстью, что опять же стало бы для него лишь приятным бонусом в будущем. Я могла только догадываться, насколько бы союз со мной ускорил его карьерный взлет. Потому что это было в духе моей семьи. Если бы Виолетта когда-нибудь рассказала родителям о своем личном тренере, Тайлер вскоре, вероятно, оказался бы новым гендиректором Уэстон уэлшер Или это случилось бы, окажись я в одной партии с ним? Кофлин поднес мне пальто. Тайлер протянул руку, желая помочь, но я отшатнулась. Я не хотела, чтобы он ко мне прикасался. Я не хотела ощущать его рядом. «Я не верю тебе», — сказала ему. «Но если ты хоть чуть-чуть желаешь мне добра, не преследуй меня. Не ищи не звони». Мне было больно дышать, когда я, надев пальто, вырвалась из дома. Горячие слезы заволакивали мне глаза. Но я каким-то образом... Отыскала Джулио и попросила отвезти меня в квартиру Шей, дав ему адрес. Я подняла темное стекло, отделявшее кабину водителя от салона. Мне нужно было остаться одной. Когда мы отъехали от дома, я, наконец, позволила рыданием хлынуть наружу, сотрясая все мое тело. Истерика была настолько сильной, что я боялась, как бы меня не стошнило прямо в машине. Моя мать разрушила всё, запятнала память обо всём, чего я так или иначе смогла добиться и достигнуть в жизни. И все мои воспоминания о Тайлере. Автосалон. Именно с этого места началась наша дружба. Неужели эта мать заставила его пойти туда со мной? Я перебирала в памяти мои разговоры с Тайлером. Думала, что же я тогда могла упустить из виду какие-то признаки того, что он все это время был на службе у родителей. И ведь как, должно быть, смеялись они надо мной, над тем, как легко им удавалось контролировать мою жизнь и судьбу без моего малейшего ведома. Джулио привез меня к шее, и я каким-то образом смогла проползти вверх четыре лестничных пролета до ее квартиры. Я постучала в дверь, надеясь, что она еще не спит, Уже собиралась позвонить, но дверь открылась, и стоявшая на пороге шей, вытаращила глаза при виде моей из украшенной потеками туши физиономии. Что случилось? Она подвела меня к дивану и позволила сесть. Я вновь разревелась, так что прошло немало времени, прежде чем я обрела способность снова говорить. Я рассказала ей все, что произошло со мной этой ночью вплоть до предательства Тайлера. Она слушалась с нехарактерным для нее молчанием, время от времени давая мне салфетки, чтобы я могла протереть глаза и высморкаться. «Я собираюсь уйти из академии», — заявила я, «быть может, чересчур драматично». «Почему уйти? Ты только что подписала двухгодовой контракт». «Потому что я теперь знаю, что получила эту работу не сама, а благодаря родителям, «Как я могу там оставаться?» «Они всё мне изгадили!» «Если бы в этом была моя заслуга!» Шей покачала головой. «Я тоже им тебя порекомендовала. Может быть, их решение основано и на моих словах, а может, рекомендации тут вообще ни при чём. Это не имеет значения. Ты прошла собеседование. Ты заслужила эту работу. Тебе дали контракт, потому что ты действительно хороша в своём деле» кого волнует, как и за счет чего ты вошла в эту дверь. Теперь, когда ты получила профессию, останься и докажи, что мисс Гледвелл не ошиблась, поверив в тебя. Полагаю, ты и машину мне посоветуешь не возвращать. Но, естественно, машины не возвращаются. Ты можешь ее продать, но тогда ты потеряешь в деньгах. Так что, признаться, я думаю, ты с ней здорово влипла. Но, опять же, даже если родители помогли тебе ее купить, «Платила-то за неё ты сама. Это твоя машина. Кому какое дело, с чьей помощью ты ее приобрела?» «Ну, а теперь ты скажешь то же самое и про Тайлера. Кому какое дело, с чего это началось? Главное, что мы полюбили друг друга». Она не ответила. Ее молчание снова оживило во мне жажду поныть. «Я ведь так и говорила вам с Делли в тот вечер в баре» что ко мне всегда клеится один и тот же тип мужчин. Те, которые подлизываются к моему отцу. Бесконечный сериал продолжается. Хм. Вот все, что я услышала от нее в качестве ответа. Что это значит? Спросила я между всхлипываниями, чувствуя растущее в душе раздражение. Ничего. Я на твоей стороне. Почему она сочла нужным это пояснять? «Ты хотела сказать, я на твоей стороне, но...» Она потянулась и взяла мою руку в свою. «Я на твоей стороне, но...» «Что, если Тайлер говорил правду?» «Я бы не исключала вариант, что твоя мать могла использовать его в тёмную. Она на такое вполне способна, я знаю». шей там не было, она не могла этого понять. Я помотала головой. «Я знаю, на что способна моя мать». Но ещё я знаю, что то, о чём она мне сказала, было правдой. Зачем ей лгать мне? Чтобы ранить тебя ещё больнее. После того, как она вонзила в тебя нож, ей захотелось слегка повернуть лезвие. Есть ли такая возможность, что он вообще мог ни о чём не знать?» Спросила она мягко. «Как он мог не знать? Только если он не в себе. Может, ему просто не хватило ума сразу». Провести параллель между вашей семьей и владельцами компании, которых он никогда не видел. Разве вы единственные ребята в Техасе с фамилией Хантингтон? Я уже начинала немного злиться. Он знал, что я в прошлой жизни была богатой. Ты ждала от него, что он, как Шерлок Холмс, соединит все концы, сказала она, помолчав. Вас же с ним свела Фредерика, у которой фамилия не та, что у твоих родителей. Но вот опять мы возвращаемся к тому, что я должна просто простить его и утешиться тем, что я, может быть, не сообщила ему фамилии моей сестры и родителей. Почему-то мне в глубине души очень хотелось, чтобы она сказала «да». «Это не то, что я имею в виду», — ответила она. «Я хочу сказать, что у тебя пока нет полной картины, и ты должна тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем ставить на нем крест». «Принимай решение, основываясь на фактах, а не на чувствах. И что бы ты ни решила, я буду сто процентов тебя поддерживать». Она встала и принесла мне простыню, подушку и одеяло, предложила переодеться. Я думала, что не смогу заснуть, но отключилась, как только легла. Утром шея разбудила меня чашкой кофе. «Доброе утро!» «Доброе», — промямлила я, беря чашку. В канун Рождества я чувствовала себя совсем не празднично. «Я поеду сегодня к маме на два дня. Ты едешь со мной». «Нет, нет. Я не собираюсь опять испортить вам праздник и вогнать всех в депрессию». Я видела, что она готова стоять на своём и сказала, «Если честно, я сейчас не хочу сидеть за столом, окружённая чужим счастьем. Думаю, для меня будет хорошо» просто взять перерыв и побыть одной со своими мыслями». Она упрямо продолжала тянуть меня с собой. Я продолжала отнекиваться. Наконец, когда настало время уходить, Шей обняла меня и взяла с меня обещание позвонить ей, если я вдруг переменю свое решение, о чем я, конечно, даже не думала. Я нашла коробку с зачерствевшими хлопьями в ее кухонном шкафчике. Это и стало моим ужином в последний предрождественский вечер. Думать о Тайлере хотелось меньше всего, но одиночество и неспособность чем-то себя занять невольно обрекли меня на это. Может быть, поэтому он так резко отстранился после того, как поцеловал меня. В ту ночь, когда нам сообщили, что с Пиджин все будет в порядке, потому что он не был конченным эго-маньяком, и не мог не чувствовать угрызений совести, когда использовал меня ради своего повышения. Я вспоминала ту ночь, когда он узнал, что его повысили. Все его откровения о том, как он этого желал и как долго к этому шел, постоянно делая то, чего не хочется. Имел ли он в виду и меня тоже? Быть может, он воспылал ко мне чисто случайно? Может, это произошло против его воли? когда он по заданию должен был меня стеречь, и он решил изменить всё ради меня? Но разве не должен он был сам рассказать мне об этом? Вот что имело наибольшее значение. Он должен был сам раскрыть карты, признаться, что вступил в сговор с матерью, и только тогда мы бы смогли куда-то двигаться дальше. Но что если Шей была права, и Тайлер не виноват ни в чем? Что, если родители манипулировали им так же, как и мной? Нельзя сказать, что на мне во всей этой истории не было совсем уж никакой вины. Я долгое время вела себя скрытно, следила, чтобы он не узнал обо мне лишнего. Да имею ли я вообще право злиться на него, даже если он мне лгал? Ведь он простил мне мой обман. Так почему бы мне не сделать то же самое? Когда я признавалась ему в своих былых проступках, он сказал, что безысходность порой толкает людей на безумные вещи. Может, вся причина в этом? Общая безысходность от жизни толкнула его сделать безумный шаг. Но когда я размышляла об этом, поглощая третью и четвертую миску хлопьев, то, как я не меняла угол зрения, две эти ситуации все-таки казались мне разными. Его ложь не была безобидной. Он использовал меня. Он лгал мне, чтобы получить повышение. Он был еще одним человеком в моей жизни, пытавшимся манипулировать мной, чтобы добиться своего. Я никогда никого не хотела ранить. А Тайлер был не против причинить мне боль. Это точно не одно и то же. Но знание этого не могло заполнить ноющую пустоту внутри меня пустоту и тоску по нему. Шея вернулась домой после семейного празднования и обнаружила меня примерно в том же состоянии, в каком оставила. Сидящий на диване, периодически плачущий, жующий хлопья и уставившийся в телевизор. В течение почти всей следующей недели она делала все возможное, чтобы подбодрить меня, но я не выходила из квартиры. Снаружи не было ничего, ради чего стоило бы одеваться. Иногда мы вместе смотрели телевизор. Иногда приходила Делия, и я могла ощутить себя внутри компании, что доставляло мне некоторую радость. Каждое утро я открывала глаза в надежде, что мне станет немного легче. Но боль не уходила. Я то и дело с тревогой вспоминала о Пиджин и раз десять чуть не написала Тайлеру, только чтобы убедиться, что с ней всё в порядке, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Несмотря на то, что я почти ненавидела его, несмотря на то, что он меня ранил, я отчаянно скучала по нему. Не знать, как они сейчас, было ужасно. Мое сердце беспрерывно болело за них обоих. Делия и Шей упрашивали меня пойти с ними праздновать Новый год, пока праздничные выходные дни еще не закончились. Они говорили, что это мой последний шанс развеяться и отвлечься от моих страданий, но я отказалась. Я была не в настроении веселиться, а мои лучшие подруги заслуживали того, чтобы приятно провести время. Около полуночи в дверь шеи раздался стук. Поначалу я решила, что это они, должно быть, напились и забыли ключи. Но почему так рано вернулись? Ведь вечеринка только началась. Я поднялась, открыла дверь и онемела от шока. На пороге стояла Виолетта.